В 1810 году в Новоархангельске был праздник. Рекой лился ром. За ромовой чашей пели, и ум российский промыслы затеял. И в 1803 году на Кадьяке острову. Последняя песня была сочинена в честь борьбы Баранова за остров Ситку. В Новоархангельской гавани развивались флаги кораблей «Диана», Изабелла, Лидия, Энтерпрайз. На Диане в Новоархангельск пришел Василий Головнин. Энтерпрайз капитана Эббетса был послан к Баранову из Нью-Йорка знаменитым нагациантом Джоном Астером. Он просил Баранова о торговом сотрудничестве на материке Америки. Головнин рассказывает о пирах которые давали друг другу Баранов, посланцы Астера и офицеры Дианы — о салютах с палисадов крепости, о прекрасной библиотеке и картинах в доме Баранова, о стихах в честь Русской Америки, сочиненных гостями из Нью-Йорка. Наступила туманная ситкинская осень. Пришел вслед за ней громовой новоархангельский январь с его страшными грозами и молниями, разрывающими пасмурное небо. В это время Баранов, уединясь в своей библиотеке, украшенной портретом Суворова, писал прокламацию к жителям Калифорнии. Он призывал их к торговле с Новоархангельском. Кроме того, он внимательно разглядывал карты побережья Америки к северу от Сан-Франциско. Потом он вызвал к себе Ивана Кускова, своего соратника с 1790 года, Тотемского мещанина и большого знатока всех калифорнийских дел. Скоро в заливе румянцева он же Бодега, у ворот Сан-Франциско был основан форт Росс. Его бастионы возвышались над краем берегового утеса. Жилища Росса были сложены из бревен красной сосны Чаги. С утеса можно было видеть долину реки Славянки, вход в которую сторожили камни, известные под названием Славянских ворот. На островах, при входе в залив Сан-Франциско, на знаменитых ферлонских камнях выросли русские избы. В заливе с первых дней основания Росса промышлял уже известный нам Тимофей Тараканов. Заслонясь ладонью от солнца, сидя на корме байдары, обтянутой шкурой Севуча, он разглядывал глинобитные домики миссии Сан-Франциско, рассыпанные по песчаному берегу. В год, когда русский флаг был поднят над скалами Росса, крепость Астория, основанная Гонтом, компаньоном Джона Астера, была отобрана у американцев англичанами. Гонт, или, как его называли русские, хунт, строитель Астории, бежал из разоренной крепости к Баранову в Новоархангельск. Английская северо-западная компания немедленно основала укрепление Ванкувер в северном рукаве реки колумбии Доблестный Сысой Слободчиков, помогавший Кускову управлять Россом, в 1813 году приплыл с берегов Славянки в Сан-Франциско, где прекрасная концепция — все еще ждала Рязанова. Слободчиков добился у испанцев согласия на торговлю с поселенцами Аляски и Росса. Первое персиковое деревце было посажено в землю Росса, на реке Славянки завертелись колеса новой мельницы, задымилась новая баня, в первый раз шкуры горных баранов были заложены в чаны кожевенного завода. Русская речь тогда зазвучала вновь во владениях короля Гавайского. Один шкипер, плававший на новоархангельском корабле Беринг, разбил это судно у северных Сандвичевых островов. Шесть русских, имена их нам неизвестны, пошли, куда глаза глядят от обломков Беринга. Они скитались по тропическим лесам, оборвались, ходили, в чем мать родила, Один из мореходов Баранова впоследствии лишь случайно отыскал и спас гавайских робинзонов. Их привезли в Новоархангельск, где они и рассказали Баранову о своих приключениях. В конце 1814 года лейтенант Лазарев пришел в Новоархангельск на кругосветном корабле «Суворов». Он сообщил об открытии островов Суворова в океане. Баранов в гавани Новоархангельска часто принимал корабли, пришедшие из Кронштадта. То, о чем когда-то мечтал Шелихов, стало почти обыденным делом. Вслед за Суворовым в ситку пришел Кутузов. Затем Суворов появился во второй раз. Рюрик тоже совершил кругосветное плавание. Придя в воды Аляски, он побывал на Прибыловых островах на острове Святого Лаврентия. В последние годы жизни Баранова гений дальних странствий продолжал дружить с людьми Русской Америки. В Новоархангельск привозили плоды хлебного дерева из океания, на Аляске звенело испанское серебро, ситкинские жонки пекли хлеб из калифорнийской муки, ром и вино чили и перу, бразильский кофе, табак Вест-Индии, гавайская соль, плоды Филиппин, шелка Китая, все это можно было увидеть в те годы на Аляске. Священник Ситкинской церкви служил обедне в облачении из китайских тканей с драконами. Церковные сосуды были отлиты из испанского серебра. Однажды Иван Кусков на корабле «Мария» доставил в Охотск 20 тысяч испанских пиастров, которые он выручил от торговли в Россе. Тимофей Тараканов, герой Колумбии, промышлявший тюлени в заливе Сан-Франциско, отправился на Сандвичево острова. Он прожил там три года, изучая богатство островов, быт гавайцев. Вместе с Таракановым на Гавайях жил бывший служащий Баранова португалец Элиот де Кастро, лекарь из Бразилии, торговый агент Аляски и статс-секретарь его величества Томеомеа I. Тараканов в поте лица своего трудился в садах и на пашнях благодатных островов. С ним было немало алиутов и русских. Но история житья тараканова под сенью пальм ганалулу прямым образом к истории Аляски не относится. Правда, тот же тараканов привез в Новоархангельск Баранову приглашение от дряхлеющего короля. Томеомеа дарил Баранову участок плодородной земли, и звал российского Пессаро провести остаток жизни в коралловых землях Океании. Редко люди доживали до прижизненных памятников, но такой памятник, притом крылатый, Баранов увидел воочию. В Синем Ситкинском заливе шел белопарусный корабль. На его борту горела медная надпись «Александр Баранов». Писсаро, российский в последние годы жизни, немало потрудился над преобразованиями в Российской Америке. Он приказал построить в Новоархангельске новую крепостную башню. На ней установили восемь пушек. Он назвал мыс Эджкамп, мысом Трубицына в честь боцмана с корабля Чирикова. Баранов выучил русскому языку и русским обычаям первых индейских новокрещенов, с диковинными именами Никтополеон, Никострат, Нирс, Неон и Наркис. Гавайские, алиутские, эскимосские дети, отправленные Барановым в Петербург, показали редкие успехи в науках и сделались хорошими мореплавателями, кораблестроителями, учителями. На службе у Баранова, кроме русских и коренных жителей Аляски, находились сиамцы, индусы, якуты, тунгусы, а из европейцев — англичане, испанцы и португальцы. Баранов воспитал целое поколения креолов, детей от русских и аборигенов. К ним принадлежал и сын Баранова — Антипатор. Это сословие Русской Америки дало немало даровитых людей — Кориолом был, например, Кашеваров, будущий генерал-майор и следователь морских вод Аляски. Детище Баранова и Кускова форт Росс в Калифорнии рос не по дням, а по часам. В числе многих гостей Росса был в те годы и Василий Головнин. Великий мореплаватель в своих дневниках писал о Россе немало. Он встречался с Иваном Кусковым и от него узнал подробности русских открытий в Калифорнии, Между мысом Мендосино и высочайшей горой побережья вершины Шаста поселенцы Росса открыли и впервые исследовали обширный морской залив. В него впадало пять рек, две больших и три малых. В больших реках водились лососи и осетры, с моря заходили тюлени, густые хвойные и ольховые леса покрывали побережье этого пятеречья. Люди Ивана Кускова ходили также вверх по рекам, впадающим в северную сторону залива Сан-Франциско. Этих рек было две. Одна из них брала начало в том же озере, которое было колыбелью реки Славянки. В Ставерстах от устья второй реки поселенцы Росса открыли вулкан. Испанцам эти области не были известны. Так русские побывали в местах, где рождается река Сакраменто, видели высокую вершину Шаста. И хотя в науке принято считать, что мамонтовые деревья, тысячелетние секвои, похожие на пирамиды, были открыты в 1850 году, можно думать, что поселенцы Росса знали о существовании лесных исполинов еще в начале прошлого века, ибо бывали не раз на западных склонах Сьерра-Невады. Скрипели дубовые ворота крепости Рос, распахиваясь перед гостями. 13 пушек стерегли крепость. Внутри укрепления стояли дом Ивана Кускова, общая казарма, склады. 25 русских людей жило в Росе в 1818 году вместе со ста алиутами-звероловами. Русские и алиуты дружили с местными индейцами, ходили в гости к ним, без боязни оставались у них на ночлег, сообща охотились на диких коз в береговых горах. Старшина индейцев Валенила хранил в своей хижине флаг с корабля «Камчатка». Индеец поднимал этот флаг над утесами залива Румянцева. Тойоны побережье Росса, аматтин и гем ле, -Ле уверяли русских в дружбе и выражали довольство тем, что они были защищены от нападения враждебных племен. В то же время потомки Писсаро в миссии Сан-Франциско жили в непримиримой борьбе с индейцами. И не только индейцев заковывали в кандалы отцы-францисканцы. Однажды испанцы взяли в плен алиутов из роса пытали их, как во времена Инквизиции, принуждая воспитанников Баранова принять католичество и перейти на службу к испанцам. Известно, что один из элеутов Росса умер от нестерпимых пыток, но не нарушил присяги. Об этом рассказали Баранову остальные русские и элеуты, которых удалось выручить из испанского плена. В Новоархангельске они показывали следы истязаний, которым они подвергались в монастырских застенках Калифорнии. Вместе с тем калифорнийские монахи заискивали перед русскими. Монахи встречали гостей из Русской Америки колокольным звоном, как это делал отец Хуан в миссии святого Карла, или пушечными салютами со стен глинобитных крепостей в В те времена в Северной Калифорнии насчитывалось до 20 францисканских миссий. Здесь все дышало средневековьем, показной пышностью, под которой скрывались нищета и убожество. Губернатор Новой Калифорнии, сиятельный дон Пабло Винсенто де Соло, очень был рад, когда Баранов прислал ему в подарок русские дрожки с хомутом, дугой и с бруей. Монахи и королевские чиновники ничего не смогли сделать для овладения богатствами Калифорнии. Василий Головнин негодовал при виде сирой миссии Сан-Франциско, убого стоявшей на берегу залива, который мог бы быть одним из лучших портов мира. Здесь бы надлежало быть главному областному городу, писал Головнин. Столицей Королевской Калифорнии был тогда такой же захудалый Монтеррей, перед которым Охотск казался огромным городом. Русская предприимчивость толкала людей Росса на постройку верфи, где были спущены на воду первые корабли. Кусков посадил в землю Росса черенки винограда из Лимы, картофелю у собирали дважды в год. Скот имел подножный корм в течение круглого года. Земледельцы Росса выращивали редьку, вес которой превышал один пуд. Сеяли пшеницу и ячмень. Шестьдесят коров, большое стадо овец, лошади и свиньи. Все это было в Россе через пять лет после его основания. и росли фермы Росса на земле Калифорнии. Мы даже не знаем в точности, где именно стояли эти русские избы, огороженные частоколами Историки Калифорнии у себя в Сан-Франциско гораздо больше, чем мы осведомлены о русском прошлом страны. По их расчетам выходит, что ферм Росса было очень много. Нам хорошо известно, что на ферлонских камнях Недалеко от миссии Сан-Франциско, почти у парка «Золотых ворот» современного города, Иван Кусков добыл за шесть лет около девяти тысяч котиков. Здесь было постоянное поселение зверолого фросса. А сколько таких поселений было разбросано еще в горах, на морских берегах, на пашнях и лесных промыслах? Боязнь русского влияния, заставляла отцов-францисканцев закладывать новые и новые миссии вокруг зарива Сан-Франциско. Но с исой Слободчиков без рупора мог переговариваться с испанскими монахами из своего бревенчатого убежища у Золотых Ворот. Вряд ли это обстоятельство нравилось его преподобию Мариано Тееросу, президенту монастырей Ордена Святого Франциска. людский Тайон разводил хлебное дерево и сладкий картофель на Гавайях. Якут Бурцев строил и чинил корабли в Новоархангельске. Креол Устюгов составлял карты севера Аляски. Какая смесь одежды лиц, племен, наречий, состояний. В новом свете звучит громовое слово Державина — как прозвучит скоро голос Пушкина, которого Аляска знала, как знала и творение Гоголя, и других русских гениев. Росли библиотеки на Кадьяке и в Новоархангельске. Баранов мог читать в Вестнике Европы перевод Николая Полевого о путешествиях Александра Маккензи, ибо лучшие русские журналы привозились ежегодно в Русскую Америку. Одним из последних подвигов Александра Баранова было исследование северо-американского материка. Баранов послал туда Петра Корсаковского, бесстрашного человека, который был способен пройти огромное пространство от Кенайского залива до реки Нушагак, в устье в которой находили янтарь и мамонтову кость. Креол Устюгов принес из этого похода первую карту реки и поморья, Отряд Корсаковского заложил крепость Александра на Нушагаке. Начальником ее был Федор Калмаков, верный креол, старый соратник Баранова. Люди Корсаковского достигли также берегов Великой реки Нового Света Юкона, известного тогда под названием Квихпака. Но бедствия, которые уже нельзя было преодолеть, заставили отважных людей возвратиться обратно. Видно, велики были эти несчастья, которые не дали возможности Корсаковскому начать первые исследования Юкона, ибо в том же году гость Ситки, лейтенант Рокфелл, сказал, «Можно смело утверждать, что только одни русские в состоянии переносить подобного рода жизнь». Года через два Конгресс Соединенных Штатов так отзывался о людях русской Аляски. Народ, который в состоянии предпринимать такие путешествия, часто по едва проходимым горам и по ледовитым морям, во время таких бурь снежных вихрей, конечно, знает всю важность и цену торговли, для которой он пускается в отдаленное странствие. 11 января 1818 года Прибывший в Новоархангельск капитан Гагемейстер решился объявить Баранову о том, что его смещают за старостью лет и по ряду высоких петербургских соображений. Железное сердце писаро Российского выдержало этот удар. Он сдал управление Русской Америкой своему зятю, лейтенанту Яновскому. Недруги Баранова радовались. Но высокая честность старика поразила даже его врагов. Завистники утверждали, что Баранов наживался на аляскинских бобрах. Но при сдаче дел выяснилось, что оборот колоний достигал не 4 миллионов 800 тысяч рублей, как предполагалось, а 7 миллионов. На себя Баранов не истратил немедной полушки. Баранов был нищим. Он не знал даже, куда он пойдет из дома главного правителя Русской Америки. В далекой России, на берегах синего озера Лача, много лет назад была оставлена его первая семья, о которой грозный властитель Русской Америки не имел никаких вестей уже много лет. он решил ехать умирать в снегах отчизны. Баранова сопровождали друзья и соратники. В толпе провожающих был виден индейский тоен Котлиян, с которым когда-то бился северный Писсаро. В пути, когда корабль проходил мимо Гавайских островов, Баранов с палубы Кутузова видел тропические рощи, которые так манили его к себе. Тамеамеа, великий, венценосный друг Баранова, пережил его лишь на двадцать дней. В Батавии на Яве путник заболел. Баранов лежал в комнате какого-то ботавского отеля и молил, чтобы его скорее взяли на корабль. Он хотел умереть в море. 16 апреля 1819 года верный лейтенант Подушкин закрыл глаза человеку, жизнь которого стала легендой. Смерть настигла его вблизь Принцевых островов, в зеленом, как вечный сад Марьевизонского пролива. Море поглотило тело Александра Баранова.